Глава 52. Олеся. Алые паруса. С момента моего возвращения домой прошло почти три недели. Подавленное состояние, в котором я пребывала в день приезда, не сразу, но прошло. Кир сказал, что я в отпуске. И хотя я больше не собиралась работать у него, меня это морально поддерживало, чтобы не паниковать и не бежать, сломя голову, искать работу. Думала, что буду дни напролёт валяться на диване и читать книги по составленному когда-то списку, но через пару дней почувствовала, что не могу больше сидеть в четырех стенах. Благо в Дербенте мне выдали временное удостоверение, заменяющее паспорт, а новый, сказали, будет ожидать меня в паспортном столе по месту прописки через две недели. Поэтому эпопея с документами меня не волновала. А телефон Кир пока не всучил мне новый с действующей симкой, не отстал. Новый номер был с красивыми семерками на конце, и я не стала сопротивляться, решив, что при желании всегда могу заменить сим-карту на другую. Но, несмотря на ежедневные сообщения Кира с пожеланиями «доброго утра» и «приятных снов», менять не стала. Его милые послания приятно грели душу, давая надежду, что в наших отношениях точка пока не стоит. Но раз сказала, что между нами все кончено, то ни одно не отвечало, решив для себя, что если дорога Киру, то он сможет увидеть свои проблемы и разобраться совсем раз и навсегда. Ну а если бесценная Милана ему дороже, то значит нам не по пути. Книги с проблемами героев не увлекали настолько, чтобы забыться. Поэтому, когда Заур позвал съездить с ними на рыбалку, поёрзала, понимая, что мешать парочке неприлично, но решила, что раз сам предлагает, «Отказываться не буду». Согласилась и ничуть не пожалела об этом. Ребята при мне не висели друг на друге, наоборот, вели себя так, словно мы все одна компания. Первое впечатление о Диане было не очень. Видимо, никуда не деться от собственнической оценки конкурента. Всё же сложно адекватно оценивать другую женщину, которая увела твоего друга, а если руку на сердце положить, то я всегда понимала, что нравлюсь ему больше, чем друг». Ненавидела в себе этот эгоизм, но что поделать, если Кир застил мне глаза, и я не ощущала в себе подобного всплеска чувств, когда находилась рядом с Зауром. Поэтому, когда справилась с внутренней жабой, смогла, наконец, порадоваться, что глаза Заура наполнены счастьем, когда он смотрит на Диану. И сама вдруг увидела, что подростковая хрупкость девушки выглядит мило, и мужчине, понятно, хочется опекать ее. Она смотрела на Заура, как на неоспоримый авторитет, постоянно переспрашивая его мнение. Я видела, как тот раскрывается, проявляя все свои житейские навыки, вызывая восхищение в ее глазах. В моих гордость, что мой друг такой, остроумный, знающий, умелый и настоящий. Глядя на них, я невольно заглядывала в себя, размышляя, а как бы сейчас поступила я на месте Дианы, если бы общалась с Киром? и часто понимала, что повела бы себя иначе, и это обязательно привело бы к конфликту. Удивительно, но эта Диана, на первый взгляд серая мышка, была настолько светлой и мудрой, словно у нее целая жизнь за плечами. И этот внутренний свет делал ее настолько неотразимой, что хотелось разглядывать как предмет искусства. Невероятно, как мой друг-заучка разглядел этот шедевр в неброском оформлении, думала я, глядя на них. Ребята все это время не оставляли меня в покое и таскали за собой везде, куда отправлялись сами. Наконец, на последние выходные они уехали к Диане в Новочеркасск, и мне удалось прочитать пару книг из списка. Мама уже неделю отдыхала с сестренкой у родственников в Таганроге. Звали меня поехать вместе, но я предпочла остаться. Время пролетело незаметно, и сегодня вечером они должны были уже вернуться. Я с утра затеяла уборку, потом сходила в магазин за продуктами и начала готовить ужин, хотелось порадовать маму. Заиграла мелодия на телефоне. «Да, привет, дружище! Что имеешь сообщить?» Обрадовалась я звонку Заура. «Привет, Леська, мы уже вернулись. Хочу позвать тебя вечером прогуляться на набережную», — предложил он. Я задумалась. Пойти погулять хотелось, но поймет ли мама... Потом вспомнила, что та предпочитает теперь ложиться пораньше. Решила, что от моего присутствия дома для нее ничего не изменится. Что задумалась? Ты не имеешь права отказываться, иначе сюрприз не получишь. «Иду, иду», — улыбнулась я. «Иначе ногти съем, мучаясь в догадках, что вы такое привезли из Новочеркаска? Заедете за мной?» «Да, в половине шестого. Не забудь припудрить веснушки на носу и одеть то белое платье с цветочками». Хочу, чтобы Диана, глядя на тебя, тоже в платье прогуливалась, а то джинсы у нее как вторая кожа, — попросил он. И? Я пойду в платье, а она будет вышагивать в штанах рядом? Нет, я ей скажу, что собираюсь выгуливать нежных бабочек сегодня, — хохотнул он. Так что не разочаровывайте меня. Дайте почувствовать себя хоть раз покорителем женских сердец. Ладно. У меня, правда, мама с сестренкой приедет около семи, — вздохнула я. «Ничего, приготовь ей на ужин что-нибудь вкусненькое, она и простит тебя», — ответил Заур. «Спасибо за ценный совет. Я уже позаботилась». «Ну так, видишь, все прекрасно. Не надо усложнять там, где все просто», — глубокомысленно изрёк он. «Учусь, но не всегда успешно», — вздохнула я. «Спасибо, что не забываешь меня. Пользуюсь моментом и возможностью. Непонятно, к чему изрёк он. вышенос слезька! Мир состоит из множества оттенков. «Оттенков серого?» — усмехнулась я. «Можно и так считать, раз серый получается из красного, зеленого и синего. Но!» «Добавлю туда желтый, который символизирует тепло и любовь, что есть божественное сияние», — понесло Заура. «Все, я поняла. Пойду куркуму врагу добавлю», — рассмеялась я. «Спасибо, что напомнил. Давай, до вечера». Сбросила я вызов и подхватила в голос возникшую на языке песенку. «Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам». В половине шестого, вдохновленная предстоящей прогулкой, я дефилировала возле подъезда. Веська, я боюсь выходить с вами в свет. К каждой надо сигнализацию подключать, чтобы не увели из-под носа, а к тебе особенно». Заур вышел из машины и, открыв передо мной дверь, парился на меня восхищенным взглядом. Я про себя усмехнулась. Что делает с мужчинами цвет одежды? Вот стояла бы сейчас в чем-то другом и не заметил бы. А вот белое воздушное платье имеет определенное влияние на мужское восприятие. Не преувеличивай, отмахнулась я от него. Диана, привет! Уго, как тебе идет голубой цвет! Оценила я ее наряд и распущенные по плечам локоны вместо привычного хвостика. Теперь понимаю беспокойство Заура. Заур скомандовал. «Пришлось», — улыбнулась она смущенно. Заур оставил машину на парковке возле магазина и дальше к реке отправились пешком. Мы с Дианой уцепились за него с двух сторон, и он, важно вышагивая, словно звезда в окружении фанаток, смешил нас своими прибаутками, рассказывая забавные истории из жизни археологов, с которыми провел не одно лето, пока учился. Прошли вдоль набережной, и я залюбовалась белоснежной яхтой с натянутыми алыми парусами, которая швартовалась к причалу. В движениях команды была красота и сплоченность. Они не перекрикивались, и общались жестами. «Красотка какая!» — кивнула я в сторону судна. «Интересно, сколько стоит прогулка на такой?» «Не в деньгах счастье, подруга, а в любви!» Начал философствовать Заур и неожиданно свернул на причал. Мне стало интересно, что он там собирается делать. Ведь яхта наверняка причалила по заказу. «Иди вперед, подтолкнула на меня к трапу. Я удивилась. Заур говорил про сюрпризы, и у меня мелькнула мысль, неужели он снял яхту, чтобы сделать с Дианой предложение? Вот какой рояль в кустах они мне приготовили! Восхитилась я его задумке, ступая на борт и краем глаза замечая, как ко мне устремляется член команды. «Капитан!» — промелькнуло в голове. Видно, подсознание в обход ума оценило молочного цвета китель, отделанный золотом, такие же брюки и белоснежную рубашку с узлом черного галстука под воротничком. Он в несколько шагов возник передо мной. «Добро пожаловать на борт корабля!» Я вздрогнула. От неожиданности сердце в груди стало тесно, и я медленно подняла взгляд, боясь увидеть, что обозналась. Но нет. Передо мной стоял Кир собственной персоной.